Глава 4. Я сидел за рабочим столом, с другой стороны, разместилась Влада Ярополк, дочь прославленного воина, сама прославленная воительница. Она не понимала, зачем ее позвали, но оставалась спокойной и уверенной. Высокая, с большими накачанными бедрами и широким плечевым поясом. Она могла с легкостью делать практически любого сверстника в Академии. Но эта девушка способна на большее, нежели ждать своей очереди в бесполезных игрищах императора с очередью на владение доспехом. Сегодня Влада была одета в широкую юбку, из-под которой торчали острые носки сапожек. На плечах девушки лежала шубка. Было видно, что она понимает все свои отличия от обычных девушек и грамотно их скрывает. Сейчас передо мною сидела весьма красивая девчонка, Пышная юбка давала простор для фантазии, плечи скрыты шубой, видна только по-настоящему осиная талия, на которой, как я уверен, нет ни капли жира. Лицом воительница однозначно вышла, тут природа уравновесила свой проект. «Как и нравлюсь», — ухмыльнулась Влада, когда молчание стало затягивать, мой взгляд так и не смог оторваться от ее тела. «Ты здесь не за этим. Мне показалось, или я смутился?» «Надеюсь», — иронично скривила губы Влада. «Так по какой причине вы, светлейший князь, вызвали меня к себе?» «Не поясничай. Я позвал тебя, чтобы сделать тебе предложение. Руки и сердце?» — опередила язва. «Да, руки и сердце, двух ног, еще одной руки и одной головы». «Такой комплект мне совсем ни к чему. А мне казалось, что ты всегда мечтала получить его». «Я не прав». На моих глазах Влада задумалась, видимо, пытаясь понять, о чем мы тут беседуем. «Давай без экивоков, сдалась девчонка. «Давай», — пожал плечами я. «Если говорить короче, я предлагаю тебе службу. Будешь работать на меня?» «Чего ради?» — удивилась она. Это могло оскорбить главу великого дома, но мне не хотелось ругаться с ней. «Похоже, я действительно заигрался, пора уже вытаскивать главный козырь». «Заносите его!» Отдаю приказ стоящим за дверью Альберту и кузнецу. Двери открылись и внутрь закатили стоящие на платформе доспех. Если Адель досталась Айрана, Влада получила ласурит. Решение далось мне нелегко. Хотелось оставить королевские латы поближе к себе, но в конце концов все решила банальная физика. Влада была крупной девушкой. По сравнению с ней, Адель могла по праву считать себя тростинкой. Доспехи тоже имели небольшие отличия. Даже исходя из самого названия, королевский доспех больше подходил для мужчин. Но уверен, что Ярополк будет чувствовать себя прекрасно. Когда доспех закатили в кабинет и слуги удалились, прикрыв дверь, Влада произнесла. «Я не могу принять его». «Почему?» «Ты прекрасно знаешь, сколько это стоит», — пояснила девушка. «Не знаю, что я могу дать тебе в качестве оплаты». «Соглашаясь на этот контракт, ты даешь мне больше, чем думаешь. Я решил показать другую сторону. Ты будешь верным союзником. А еще ты платишь своей жизнью, а это самое дорогое. Это я предлагаю тебе мало, а не ты. Поэтому предлагаю тебе зарплату, если мы выживем». Влада несколько минут думала. На лбу молодой девушки пролегли морщинки, она даже стала кусать ногти неосознанно. Когда воительница пришла в себя, то стыдливо спрятала руки, а затем обворожительно улыбнулась. Уболтал без языка сты. Чертовка старалась сохранять настрой, но было видно, что она взволнована. А Вот и первый кирпичик в обороне. Девушка подошла к латам и долго стояла, просто рассматривая старые отметины. Да, доспех выглядел лучше, чем остальная четверка, он реже бывал в битвах, но все равно носил следы переделок. Когда Влада решила поднять забрало шлема, он неожиданно вспыхнул синим светом. Внутри будто разгорелось пламя, из глазниц брызнули языки огня, а само проклятое изделие пришло в движение. Латная перчатка в мгновение ока выстрелила в сторону девушки. Пальцы доспеха металлическими тисками сжались на шее моей новой подчиненной. Это такой обряд знакомства? Внутри вспыхнула тревога за девушку, а потом какое-то незнакомое чувство. Я ощущал такое всего несколько раз. Один из таких случаев был на вечеринке, когда Света появилась с Ананьевым. Чувство собственности? Это самое подходящее определение, но не полное. Я вцепился в доспех, крепко хватая за наруч. Под моими усилиями пустотелая рука взбесившегося артефакта стала сминаться. Не знаю, как у меня получилось, но он начал слабеть. В пламя еще секунду назад сверкающее ярче огня вдруг поблекло. Он ослабил хватку. Влада от неожиданности упала на колени, быстро отползая. А меня, наоборот, не устраивал такой исход. Вдруг появились чужие эмоции а я в панике начал понимать, что не контролирую тело. Симбиот внутри бушевал, его гнев преобразовывался в силу. Вторая рука перехватила забрала шлема, сминая его как салфетку и вырывая с корнем. Раздался нечеловеческий стон боли, но это не остановило до бесконечности злую сущность. В ответ на агрессию симбиот будто взорвался от гнева, выпуская волну эмоций наружу. Все его естество говорило о подчинении. Если бы внутри доспеха был человек, его мозг очень быстро мог превратиться в запеканку. Живой доспех остановился, пальцы разжались, а сама конструкция потухла. После исчезновения световой иллюминации я услышал хриплый голос Влады, «Что без подери произошло?» «Сложности в настройке?» — попытался угадать я. «Никогда не делал ничего подобного. Может, все так и должно быть?» «Я к этой штуке? Не подойду!» — категорично заявил Ярополк. «Надо! Просто попробуем еще раз!» Сам же я глубоко ушел в анализ произошедшего. Получается, симбиот укротил сущность внутри доспеха. А что если в самом доспехе живет симбиот? Почему я сразу не подумал об этом? Были случаи, когда носителя доспеха буквально выжимало, прямо как того оборотня в нашей спальне во время нападения. Осмотрев латы со всех сторон, не нашел ничего подходящего для переноски симбиота. Была надежда найти что-то по типу кристалла или чего-то подобного. С сожалением, посмотрев на испорченный наруч, Решил отцепить его, чтобы отдать на выправку. Артефакт представлял собой обычную броню. Ее можно было разбирать и собирать. Она даже была заменяемая, если ты потерял какую-то часть на поле боя. Аккуратно отцепив половину руки, осмотрел добычу. Для ремонта надо снять сам наруч. Он крепился к перчатке, с виду напоминая единое целое. Ушла не одна минута, чтобы найти сочленение и отстегнуть его. Вот тут меня ожидало открытие. Вся внутренняя сторона доспеха была исписана вязью иероглифов. Некоторые из них мне были знакомы. Язык совпадал с тем, что был на плаще светы. Выгравированные слова что-то значили, но вот что? Попытавшись думать логически, пришел к неутешительному выводу. На примере доспеха стало понятно, что сущность закреплена именно в нем, а не в носителе. Иначе отец, Елена, да и все владельцы артефакта имели дело с таким сожителем, как у меня. Но со мной все пошло не так. Вместо хранилища симбиот попал внутрь меня. По сути, я ходячий артефакт, такой же доспех, но со своим сознанием. Латы отправились в ремонт. Альберту был дан приказ перенести все руны на обратной стороне лат на бумагу. Влада с радостью восприняла новость, что попытка подружиться с артефактом переносится на несколько часов. Пока Альберт занимался делом, я решил не терять времени впустую. Отправив сообщение Пауле о сборе отряда, сам пошел готовиться к зачистке Нижнего района. Отец говорил о резко возросшей активности со стороны бандитов, значит пора наведаться к ним. Группа собралась через полчаса. Паула хотела пойти вместе с нами, но я решил оставить ее в поместье. К британке еще оставались вопросы. А значит, я не могу полностью доверять ей. Помощницу начальницы безопасности тоже оставил. Не знаю, кто может присмотреть за Паулой лучше нее. Из поместья выехали на трех черных микроавтобусах. В пути связался с Гансом. Парень долгое время живет в квартале. На его территории есть несколько дельцов, сбежавших из-под опеки банд. К нашему прибытию немец уже приготовил примерный список мест, которые надо посетить в первую очередь. Парень даже не удивился моему интересу. Он принял это как само собой разумеющееся. Я готовил этот список давно, с самого первого дня. Довольно, добавил он, знакомя меня со структурой криминального мира окраин. Они сильно распоясались в последнее время. Если раньше все дела проводились втихую, сейчас у банта открылось второе дыхание. Город может рухнуть в пучину беспорядков, если мы не прекратим это. В списке есть много сильных одаренных. Я бы собрал больше людей. С сомнением предостерег Ганс. Мы справимся. Успокоил я главного строителя. Сейчас тебе на почту придет ряд требований. Надо подготовить наших людей. Собрать всех способных держать оружие. Уже давно готово. Мы ждем приказа. Поговорив с помощником, стал смотреть выжимку по делам бандитов и их количестве. Я был неприятно удивлен. Более того, стал сомневаться, достаточно ли будет нашего отряда для зачистки. В Нижнем городе к бандитам был привязан практически каждый второй. Людей, которые не работали на криминал, оставалось крайне мало. Большая часть из них живет у нас в квартале. Жизнь на небольшом островке спокойствия, созданном мною, не так давно расцвела. Всюду были люди, они улыбались и шутили, кто-то спорил или торговался, бегали дети. Население стремительно росло. Хоть я заочно и недолюбливаю бандитов, они действовали на руку все это время. Страх заставил людей сплотиться, и если даже сейчас кто-то нападет на общину, я не поставлю на этого человека, будь это какой-то рот из первой десятки. Ностальгировать не было времени. Забрав информацию, выдвинулись к первому адресу. Когда спустя практически час плутания по нижнему городу мы выехали к неприметной второстепенной улице, я даже испытал некоторое разочарование. С одной стороны здания на редких прохожих смотрели вывески сомнительного фастфуда, парочки мастерских и одного портного, а вот во дворе все было куда прозаичнее. Тут коптили вытяжки, несущие аромат пережаренного лука. У мусорки копошились собаки, испуганно сиганувшие прочь после нашего появления. Неудивительно. Именно вот такие бездомные звери и станут основным блюдом на окраине. Еще раз подивившись сообразительности животных, стал рассматривать неприметную дверь, врезанную в стену. Вокруг входа уже собрались британки. Они распальцовывали и ждали команды, чтобы ворваться и покрошить взорвавшихся бандосов. Тут же лежали несколько тел, видимо, охрана на входе. Стало даже скучно, но я дал себе мысленную обстановку, во что бы то ни стало не расслабляться. Я кивнул и отвернулся. Кажется, бандиты были переоценены. Девчонки справятся сами. Каждая из них по-своему одарена, но слабаков нет». При должном везении такой отряд может взять штурмом небольшое поместье родовитых господ, не то что вынести злачное местечко на окраине. По доставшимся сведениям, я знал, что это один из трех лидеров темного мира, изнанки городской жизни, некто Алиес. По слухам испанец, фото не было, только примечательная черта, любит костюмы. В душе не представляю, почему информатор Ганса добавил такое скудное описание. Видимо, Аль, и правда фанат костюмов, иначе кто-то плохо делает свою работу. Каждый второй криминальный авторитет на окраине носил костюм, снова по слухам. Крысы отчаянно хотели попасть в элиту, первонаперво скопировав их повадки. Представляя, как это может выглядеть, неторопливо пошел следом за британками. В помещении спереди раздалась парочка выстрелов, а затем все затихло. Я шел по грязному коридору, его потолок и стены стали желтыми от налета и жира. Когда мне на глаза попало с тело первой британки, я насторожился. Девушка не подавала признаков жизни, просто лежала в дверном проеме. При дальнейшем рассмотрении стало понятно, что она живая, просто каким-то образом обездвижена. Коридор вел дальше, слышно ничего не было, поэтому пришлось идти дальше. Со мной на выезде были 10 человек. Плутая по внутренностям здания, я нашел семь. Странно, но симбиот молчал. Я не чувствовал угрозы. Может, потому что никого не убивали? Все девушки остались живы, просто не могли пошевелиться. Через минут 10 я вышел в большую комнату. В стенах по разные стороны располагались две двери. На высоте пары метров над полом большие окна. Потолки высокие, даже очень. Решая какую дверь выбрать остановился в центре меня лишили выбора, когда обе двери одновременно открылись ко мне по очереди выходили люди в масках судя по одежде обычные жители трущоб каждый из них держал в руках трепицу люди все пребывали и прибывали. такими темпами очень скоро тут может не остаться свободного места но вот поток прекратился меня окружила целая толпа за спинами оборванцев появилась шляпа Это последний вошедший человек. Я услышал негромкий приказ. Вперед! Все стоящие вокруг люди в едином порыве бросились на меня. Тут не было предосторожности или тактики. Они просто летели сквозь разделяющее нас пространство, вытягивая руку с трепицей. Вот тут чутье отработало на все сто. Меня кинуло в жар, затем в холод. На границе разума проснулся кто-то огромный и неповоротливый но так и не стал действовать. Я легко вызвал тьму. Она сформировалась в щупальца, каждая из которых нашло свою цель. Вот тут ясно стал виден предел возможностей. Более чем десяток лент я контролировать не мог. Иначе эффективность удара падала. Люди просто разлагались на глазах, будто их поражала проказа. Все шло хорошо. Бегущие люди даже не успевали приблизиться. Щупальца симбиота развеивали нападающих в прах. Каждый бросок давал мне приток энергии, от этого можно было сойти с ума. Силы плескались во мне и требовали выхода. Тогда я стал просто бить руками и ногами. Хрупкие тела обычных людей ломались с хрустом и чавканьем. Я крутился ужом, чтобы не подпустить их достаточно близко, но, видимо, удача была не на моей стороне. Чья-то рука обвела шею. А перед лицом появилась мужская ладонь с противно пахнущей трепицей. Трепицу прижали к лицу. Я даже не понял, что происходит, пока не вдохнул. Сознание помутилось, будто разом выпил бутылку виски и встал на ноги. В глазах стало двоиться, контроль над симбиотом пропал. Тьма исчезла, а мне все совали новые и новые трепицы, пока свет в глазах не померк. Пришел в себя от резкой боли в бедре. «Вы немного ему вкололи?» – спросил взволнованный мужской голос. «Вон как трясет». «Нет, немного. Это обычная реакция на препарат. Там большая доля адреналина». «Главное, чтобы транквилизатор работал», – тревожно произнес мужчина. «Он работает. Тело двигалось из-за непроизвольных мышечных сокращений». Объясняющий голос был женским. «Дар блокирован?» «Да, все в норме. Он не сможет применять магию. Что-то еще?» «Нет, оставь нас». Я услышал, как скрипнула дверь, а затем мои веки подняли, давая рассмотреть обстановку. В глаза ударил яркий свет ламп на потолке. Было настолько ярко, что брызнули слезы. Тело не ощущалось от слова совсем. Но я понял, что меня поднимают. Потолок сменился стеной, затем тело приняло вертикальное положение. Я увидел стоящего напротив франта в костюме тройки и с аккуратной черной эспаньолкой. Наши взгляды встретились, и он улыбнулся, сняв шляпу и как-то виновато поприветствовав. «Рад вас видеть у себя в гостях. Такая честь!» Алиес, а это был именно он, вернул шляпу на место и стал нервно раскачиваться с пятки на носок, о чем-то задумавшись. Я даже не мог мычать или двигать губами только бешено вращать глазными яблоками, которые, к слову, стали сохнуть, а веки потихоньку опускались вниз. «Ой, простите!» — спохватился Альяс. Он снова поднял веки и улыбнулся. «Мне надо собраться с мыслями. Не часто в моей скромной обители такие люди!» Я старался призвать симбиота, но было глухо. Энергия не могла сформироваться, приказ не доходил до конца. Лента тьмы начинала собираться, но распадалась за пределами тела. Тем временем Алиес начал говорить. «Не пытайтесь колдовать княже, вы не сможете этого сделать. Препараты в вашей крови блокируют физические проявления магии вне вашего тела». Мужчина картинно поклонился на три стороны. «Спасибо, спасибо, я старался. Аналогов этому нет, но мы не останавливаемся и работаем дальше. Ой, что-то я отвлекся. Вернемся к вам». Я не стал дальше слушать бред криминального авторитета. Сознание зацепилось за слова о физическом теле. Может быть, они предусмотрели все, но не ментал. С опаской окунаясь в дар, я стал пробовать вызывать старые способности. Обычное обращение к силе не работало, это заставляло злиться. Альяс говорил и говорил. В основном его разговор был одой самому себе. Я не мешал самовлюбленному бандиту. Меня больше беспокоило текущее положение дел. Дар ментального контроля не откликался. Привычные команды не срабатывали. Это как пересесть с автомобиля на бульдозер. Все другое одновременно до жути простое. «Федор Константинович, вы согласны?» Перед глазами встала довольная физиономия Алиса. «Молчание — знак согласия, мой дорогой. Ну-ну, не злитесь на меня. Я простой слуга народа. Беру богатых и отдаю бедным». Новая порция монолога от бандита дала пищу для размышлений. Злость. Последний раз, когда я злился, это недавний случай с доспехом. Симбиот в этот момент буквально подчинил себе артефакт. Если бы я в этот момент мог улыбнуться, я бы сиял, как новогодняя елка. Легко ли разозлиться? Не просто, но и несложно. Стоило только вспомнить лицо Светы, и я закипел от гнева. А Алис что-то почувствовал. Он не просто так стал главным в этом месте. У таких личностей есть особое чутье на опасность. Глаза бандита превратились в щелки. Он лихорадочно прикидывал, что пошло не так. Тем временем я чувствовал, как ворочается симбиот. Теперь, будучи частью меня, каждое движение сущности я ощущал как самого себя. Алиес не успел убежать, когда его настиг приказ. Я хотел просто ударить по мозгам, но симбиот показал другой вариант. «Освободи меня». Приказ прошел ментально, я проговорил его у себя в голове, но в конечном счете это только посыл. Глаза Альгиса остекленели, он механически повернулся и пошел ко мне. Ловкими движениями бандит отцепил все ремни, удерживающие тело, а затем, получив новый приказ, стал что-то искать на столике рядом. Я чувствовал недоумение алиса как свое. Он не знал, какие шприцы могли помочь вернуть мне контроль. «Приведи доктора. Веди себя как обычно. Скажи, что мы договорились. Пусть вернет мне контроль». Не особо надеясь на положительный результат, стал ждать. Альес преображался на глазах. Он вдруг отряхнулся, словно от долгого сна, протер глаза и выпрямился. Я даже испугался на короткое мгновение. Передо мною снова стоял главарь-бандито. Мужчина привычно улыбнулся и поклонился мне. Его глаза на секунду стали абсолютно черными, после чего он вышел за дверь.